Последующую неделю Люба усердно трудилась, представляя каждый уголок гостиницы в своей голове и воспроизводя картинку через зеркало. Артурион оказал ей неоценимую помощь в вывозе мусора и доставке некоторых материалов из города, либо сам, либо кто из людей с его конюшни ежедневно пригонял лошадей, запряженных в телеге. В помощнике навязался и сеней от брата подруги никак не получалось избавиться. Каждое утро он стоял у ворот. Любомира, я готов выполнять любую работу, сообщил он. Ты бы лучше Марте в трактире помог. Марта и сама прекрасно управляется, — отмахнулся Сеней. Говори, что делать. Надо ковер один вынести. Со второго этажа, — предложила Люба. К ковру полному личинок, пока никто не приближался. Такое он вызывал омерзение. Легко, — согласился парень, не ожидая никакого подвоха. Через некоторое время со второго этажа донеслись ругательства и проклятия. Подружный смех сотрудников гостиницы и клек от горгульи, Сеней все таки вытащил ковер за ворота, где поджидал один из разнорабочих с баллоном распылителя в руках. «А ты не мог раньше свой распылитель применить?» – заорал Сеней на рабочего. «До того, как я ковер вынес». «В здании не положено отраву применять. На магический фон влияет», – серьезно ответил мужчина. Сеней вертелся на месте и судорожно размахивал руками, пытаясь смахнуть отвратительных червей. Любисто жаль его. Она представила душ, и на парня полилась теплая вода, смывая с него гадов. «Спасибо!» – крикнул он. Девушка решила не помогать ему с сушкой. День теплый, пусть на улице побудет, на солнышке. Не станет тогда и глаза в доме мозолить. На следующий день Сений опять пришел и принялся доставать Любу советами. «Как бы его отвлечь?» – спросила Люба горгулью, когда удалось ненадолго услать парня на разгрузку телеги, прибывшую из города от Артуриона. «Совет для любой девушки», — сказал Димон. «Хочешь избавиться от парня? Пригласи симпатичную подругу в мини-юбке». «Мини-юбке?» «Соня!» — расплылась в улыбке Люба. «Спасибо тебе, Горгул». Она чмокнула его в каменную голову и уже не увидела, как тут зажмурился от удовольствия. Убежала писать записку Брюсу, которую передала снарочным от Артуриона. Соня прибыла меньше, чем через два часа. Ее даже не пришлось ни о чем просить. Стоило старушке увидеть зеленые глаза Сеня, и она больше никого не замечала. «Любомира, отошли ты ее отсюда!» — взмолился через некоторое время брат Марты. «Эта железяка совсем сбрендила, ходит за мной по пятам и липнет, словно репей». «Молодой человек, проводите даму домой!» — взяла его Соня под руку. «Что? Отстань!» — попытался высвободиться Сеней. Но хватка у железной леди была что надо, так что под всеобщие смешки пришлось ему провожать ее. К концу недели Люба уже поймала нужный ритм и дело спорилось. Если поначалу она представляла лишь отдельные детали и из них складывала картинку постепенно, то затем приноровилась сразу воображать комнату целиком, решать, какой предмет и за что отвечает, и после приступать к магической работе с цельным образом. К тому же ее не отпускал кураж. Невероятно интересно было наблюдать за тем, как стены покрываются обоями, потолок украшается фреской, а шторы меняют цвет по твоему желанию. «Если так дело пойдет, мы сможем до игр успеть принять цветоводов», как-то сказал старший из администраторов. «Цветоводов? Напомни, пожалуйста», – попросила Люба. Участников конференции «Цветоводство в Полесье». Они давно бронировали и очень ждут подтверждения, что Блэкхолл их все таки примет на двое суток. К началу конференции они успевали. Накануне приезда цветоводов случился сильный ливень с грозой. Дождь стоял стеной. И Люба предложила всем переночевать в гостинице. «Мне бы не проспать», — сказал Сеней. «К семи утра надо в трактире быть». Марта просила ее подменить. «Тебя разбудить?» — спросила Люба. «Да, в шесть утра». Сладким поцелуем. Ухмыльнулся наглец. А в шесть утра все подскочили со своих кроватей от жуткой брани. «Демонюк от чёртов!» — орал сений «Нечисть крылатая!» «Сам сказал разбудить тебя сладким поцелуем». Клекотал Горгул. Любо волновалась, как все пройдет. Останутся ли довольны цветоводы? Комнаты были готовы и даже одна дополнительная, плюс конференц-зал. Последние Люба воспроизвела, представляя аудитории историко-архивного института, обшитые деревянными панелями, сидячими местами возле трибун и с прекрасной акустикой. Делегаты приезжали разрозненно. И это было хорошо. Во-первых, никто не толпился у стойки регистрации. Во-вторых, Люба, как только завидела первых гостей, поняла об упущении. Лошади. В полесье все передвигались на лошадях. Взяла зеркальце и представила крытые стоила для лошадей. Получилось больше похоже на коровник, но на первый раз сойдет, решила она. Последним прибыл высокий и нескладный мужчина с кудрявой шевелюрой. Как оказалось, председатель конференции. «Какой сад шикарный!» – похвалил он трудолюбы. «В прошлом году тут только трава росла». А сейчас только растений. Вижу, даже мальва черное у вас растет. Чудненько-чудненько. Люба не знала, как называется цветок, о котором говорил председатель. Впрочем, как не знала и названий большинства растений, украшающих сейчас сад поместья. Просто днем ранее она немного увлеклась, вспоминая все цветы подряд, когда-либо ей увиденные. За два дня цветоводческого симпозиума Любе предстояло воочию убедиться, что значит поддерживать магическую гостиницу. «Мне нужен шампунь с запахом фиалок», — сообщила одна постоялица. «Я привыкла спать на ортопедическом матрасе», — заявила другая. «В моем номере должна быть мебель исключительно из дуба», — потребовал кругленький дядечка в клетчатом льняном пиджаке. И так бесконечно. Просто круглосуточный труд какой-то. Гости не обращались к Любе напрямую. Все запросы писались маркером на специальной дощечке, имеющейся в каждом номере и отражались уже на большой доске в мансардной комнате хозяйки. «Хотя бы на ночь не успокаиваются», взвыла Люба после очередной просьбы по уплотнению штор. «Не всегда», — отозвался Горгул. «Но ты не унывай. За каждую просьбу выставляется отдельный счет. «Спасибо», — утешил. С непривычки, пытаясь всем угодить, Люба устала и с наступлением сумерек решила немного пошалить. Она заметила, что одна молодая особа Ведет себе несколько вызывающе и третирует старушку, страдающую одышкой. «А вы такая больная? Сидели бы дома!» бросила девчонка женщине. «Милочка, мне столько лет, что в моем возрасте наличие болячек означает, что ты еще жив. А если у тебя ничего не болит, то ты уже в ином мире», пошутила пожилая дама. «А вот вы, конечно, молоды и красивы, но колючие, как Роза». «Но Роза же...» парировала наглая девица. «А вы — кактус». Любе не понравилось такое неуважение к старости. И когда юная хамка умывалась перед сном, кое-что намагичило с ее зеркалом в ванной комнате. «Нет!» — охнула девушка. «Не может быть!» Зеркало отражало юное красивое лицо, но усеянное прыщами. «Срочно! Крем от прыщей!» — написала нимфа на дощечке. Люба злорадствуя выставила двойную цену за тюбик крема. В то же время пожилая дама в соседнем номере с удивлением рассматривала в зеркале помолодевшее лицо. «Блэк Холл определённо лучшая гостиница Полесья и стоит своих денег», – произнесла старушка вслух. «Я даже помолодела здесь». Приезд световодов помог Любе учесть недочеты и получше подготовиться к принятию участников и зрителей игр. «А зачем ты такие полотенца толстые горничным выдала?» – недоуменно спросил ее Горгул. После того, как делегаты уехали, и персонал стал подготавливать номера для нового заезда. Милые цветоводы стащили гостиничные полотенца. Вот я и подумала снабдить номера толстыми полотенцами. Они в свернутом виде много места занимают. Постояльцы не смогут их в свои сумки запихнуть. В ответ услышала клекотание. уже стала привыкать к каркающему смеху горгульи. Кое-чего она учесть все-таки не смогла. А именно того, что участники пребывали не одни. Мамочки! взвизгнула Люба. «А что ты хотела?» — философски заметил Горгул. «Почему ты меня не предупредил?» «Не хотел пугать раньше времени». У ворот усадьбы стоял крупный парень с настоящим мантикором. Джем и Олимп скалились, загораживая парочки проход. Люба до сей минуты видела мантикор лишь на картинках. Жуткие существа с телом льва и хвостом скорпиона. Глаза твари были налиты кровью. Из мифических животных... Она пока познакомилась лишь с Келпи, которых показывал ей Артурион в своей конюшне. И они не произвели на нее такого ужасного впечатления, как это чудовище. Келпи выглядели как обыкновенные лошади черного цвета. Отличались лишь габаритами помощнее, сверкающими глазами, да пыльными копытами. «Я должна их впустить?» «В прошлом году впустила. И в позапрошлом тоже». Насмешливо глянул на девушку Горгул. «Жесть!» только и сказала Люба и отправилась навстречу гостям. «Любомира, рад видеть тебя в полном здравии», — приветствовал ее хозяин Мантикора. Ходили слухи, будто ты бросила Блэкхолл и Артуриона на произвол судьбы. «Как можно, граф Бористат?» — улыбнулась Люба. Его имя, как и имена остальных участников игр, которые собирались остановиться в Блэкхолле, она заранее прочла в журнале регистрации «Дорогуша, будь добра, устрой моего Монтикора. Попросил Бористат. Только подальше от Гидры. Иначе они, как в прошлом году, ночью рев устроят. Еще и Гидра? вздрогнула Люба. Не тали с драконьими головами на змеином теле. Вспоминался подвиг Геракла, победившего Гидру с болот. Что построить для вашего э, спутника? Уточнила Люба. Железного сарая будет достаточно, только деревянный не строй. Разгрызёт. Люба глянула на чудовище. Боже! «Да у него три ряда зубов». «Железный», – достала Люба из кармана платья зеркала. Она быстро поняла, почему Любомира повсюду держала зеркала, и теперь сама не расставалась с зеркальцем. «Да, Любомира, сделай так, чтобы окна моего номера выходили на жилье Монтикора. Мы с ним должны быть всегда рядом». «Конечно», – заверила Бористата Люба, воображая самые толстые железные стены из всех возможных. Блэкхолл быстро заселялся разнообразной публикой. Любовь же меньше испугалась четырех лапой гигантской птицы Раух. Спокойно отнеслась к девяти драконьим головам Гидры и даже умилилась при виде крылатого пегаса. За всей этой суетой она не забывала о настоящей Любомире. Её судьба очень беспокоила Любу. Каждое утро с опаской выглядывала в сад, боясь обнаружить выжженную черную землю. Вдвоем с Соней они обошли все городские гостиницы и постоялые дворы, хозяева которых искренне радовались при виде юной магички. Во всяком случае, Любе казалось, что искренне. «Любомира, ты не представляешь, как я рад, что ты вернулась до игр!» Обнял ее Тимур, владелец самой большой гостиницы в городе. Невероятный здоровяк с обаятельной улыбкой. Я думала наоборот, не стала скрывать девушка. С моим возвращением от городских отелей уплыли богатые клиенты. Здоровяк Тимур вдруг рассмеялся. «Любомира, ты что? Да кому нужны такие клиенты?» Это в твоем блэкхоле они могут творить все что угодно, без ущерба для поместья. У меня же от постояльцев со зверьем одни убытки. Эти твари все в щепы разносят. А их наездники оплачивать порчу имущества отказываются. И болельщики тоже ведут себя ужасно. Номера громят, разодоренные проигрышем или победой того, на кого делалась ставка. Так что, девочка, мы даже с мужиками пьянку устроили по поводу твоего возвращения. Извини, приглашать не стали. Нечего тебе в компании с пьяными делать, а клиентов у нас и так полно. Конечно, беднота и середнячки, но платят за постой они исправно. не тырят, не ломают ничего, боятся, что их возмещать заставят, за воровство или погром. Они возместят, в сыск загремят. Версия похищения Любомира конкурентами по бизнесу разваливалась на глазах: Похитили, но не убили. Конкуренты ни при чем. Тогда с какой целью ее прячут? Я зашла в тупик. Сетовала она Горгулу. И опять склоняюсь к тому, что к ее исчезновению причастен синий Почему? Он все время крутится в Блэкхоле, шастает туда-сюда, словно к себе домой. Даже Артурион реже появляется, чем этот бездельник. «Твой же не к играм готовится, напомнил Горгул. А еще все время к марте в трактир захаживает, неожиданно выпалила Люба. Кто-то ревнует? Представь себе, призналась она. Перестань! Он просто там обедает. Его кухарка плохо готовит, а Марта хорошо. Я тоже плохо готовлю. И что, после нашей свадьбы он будет продолжать в трактир к Марте ходить? А ты вместе с ним ходи, — предложил демон. Люба не поняла, серьезно он говорит или шутит. Зато она очень хорошо поняла, от чего так радовался здоровяк Тимур открытию Блэкхола. Животные, которым полагалось жить на страницах книг, а не в реальной жизни, совсем не умели себя вести. Мантикор при попустительстве Барристата задирал джема с олимпом. С виду настоящий душка Пегас оказался подлым конягой, ради забавы пускающим электрические разряды. Птица Раух показательно демонстрировала свою силу. Вырывала с корнем деревья и кусты. А клыкастый монстр, отдаленно смахивающий на кабана, поедал цветы, которыми еще совсем недавно восхищались делегаты цветовода. Котаблепас, не пойми то ли корова, то ли бык, но с невероятно длинной шеей и острыми бивнями. Облюбовал кладбище и разгуливал по нему, топча могилки. Но особенно изводила Любу Гидра. девять драконьих голов постоянно желали пить. Они совали свои морды во все фонтанчики и откусывали краники. Любе так надоело их восстанавливать, что в очередной раз, когда Гидра перекусила кран, из открывшегося отверстия в драконьей пасти полилась не вода, а острый рассол. И кто бы мог подумать? На чудовище Рассул подействовал, словно валерьяна на кота. «Что это у тебя гидропосаду катается?» – возмутила Сиренжа. «Почему на цепи не сидит?» «Мама, я ведь не хозяйка ей. А хозяин говорит, если посадить на цепь, драконьи головы начнут огнем плеваться». «Тогда пусть лучше катается», – согласился отец. Родители навещали Блэкхолл ежедневно и остались трудами дочери довольны. «Какие же они у меня алчные», – думала Люба. Может, и хорошо, что она с одной бабушкой росла. Такие мысли рождались у нее не на пустой почве. «Любомира, городская администрация объявила конкурс на лучший проект по привлечению туристов. Я отправила заявку на участие от твоего имени», — как-то сообщила ей и ренджа «Мама, какой еще проект? И почему ты сама не хочешь в нем поучаствовать?» «У меня с фантазией плохо. А ты придумаешь что-нибудь». «Но зачем мне это?» «Доченька», — вмешался отец. Так денежное вознаграждение хорошее обещают. Нам разве мало доходов Блэкхолла? Много не мало, заявила Эренджа. А качество жизни зависит от количества денег. Да, милая, поддокнул Жене Константин. Вы ведь скоро поженитесь с Артурионом. Он, конечно, готов все свадебные расходы взять на себя, но мы с твоей мамой тоже не хотим ударить в грязь лицом. Определенно. С одной бабушкой жилось значительно комфортнее. И без всяких денег, подумалась Любе. И это оказалось не все. Любомира, ты не забыла подтвердить участие в ежегодном состязании магов, огорошила маменька. Но ведь я в прошлом году его уже выиграла. Зачем мне опять участвовать? Дочь, я тебя не узнаю, взвела Сиренжа. За победу полагается большой денежный приз. Или ты забыла? Может быть, Любомира все-таки сама сбежала, несмотря на связь с поместьем, стало уже сомневаться, Люба. В день игр участники и зрители с самого утра потянулись в город. Люба решила навестить Артуриона, подбодрить. Нашла его на конюшне для Келпи. Он причёсывал гриву свистящего. Так звали животное, на котором он собирался выступать. Этот Келпи получил свое имя за умение пронзительно свистеть. «Ты хорошо спал?» – спросила Люба. «Не очень. Ты ведь знаешь, всегда волнуюсь перед играми». «А поел?» «Любомира», – засмеялся парень и обнял девушку. Ты словно мамочка. Я ведь тоже переживаю. Я знаю, и за это люблю тебя еще больше. Отвечаю на твой вопрос. Нет, я не ел. Поем после состязаний. Марта прислала мне какой-то напиток для поддержания сил. Но я и его пить не стану. Уже проверено. Выступать надо на пустой желудок. Марта прислала тебе? Артурион внимательно посмотрел на возлюбленную. Он не стал переводить все в шутку и делать вид, что ничего не понимает. «Любомира, мне нет дела до твоей подруги. Мое сердце занято одной и тобой. Прошу, не сомневайся во мне». Ее очень тронули его слова. Она порадовалась за настоящую Любомиру. И порадовалась, что Артурион сейчас был абсолютно трезв. «Как бы помочь ему совсем справиться с зависимостью?» – размышляла Люба, занимая место на трибуне. Яков Вильямович накануне прислал записку. Приглашал смотреть состязание из его удобной ложи за которую он вносил ежегодно абонементную плату. «И что эта звезда последнее время к тебе так благоволит?» – сязвила Иренжа, когда узнала о таком щедром приглашении. Любо поняла язвительность матери, когда увидела ложу. Ей стало ясно. И просто-напросто завидовала. Стадион представлял собой круг с многочисленными трибунами, расположенными лесенкой по всему периметру, над которыми нависали двухместные вип-ложи, с креслами, обшитыми бархатом, и крышей на случай непогоды или яркого солнца. В каждой ложе имелся столик с напитками и закусками, а также дощечка, подобная тем, что наличествовали в номерах блокхола. С ее помощью можно было вызвать персонал стадиона. Еще при первой встрече граф Брюс пояснил Любе, что в Полесье знакомы с электроникой, но применяют крайне редко, так как при ее использовании происходит разрушение магического фона. «Устраивайся», — пригласил граф. «Отсюда прекрасный вид». Люба огляделась. Арена отлично просматривается, Какое огромное табло, на котором уже светятся имена всех десяти участников. Очевидно, что табло подсвечивается магией. Увидела родителей. Те сидели в зоне под названием Козырная. Какая же ее, мать-выпендрёшка. Рядом места ничуть не хуже, зато дешевле в три раза. Люба и сама устроилась бы там, не пригласи ее, Яков Вильямович. «Это твой кавалер машет нам руками?» спросил граф. Люба посмотрела в ту сторону, куда он указывал. «Не кавалер, а рыба прилипала», — фыркнула она. Но на всякий случай помахала Сенью в ответ. А то с него станется. Начнет орать, привлекая ее внимание. Поискала глазами Марту. Подруга пробиралась к брату через людскую лавину. В руках она держала два стаканчика с вставленными в них трубочками. Стаканчики напомнили Любе о бутылке с напитком для поддержания сил, предназначенной Артуриону. Она эту бутылку забрала у него и сейчас выставила на стол. «Напиток для поддержания сил», пояснила она графу. «Готовила Марта, то, что трактиром заведует», уточнил он. «Как вы догадались?» «Я сам у нее иногда заказываю сей напиток, и Марта присылает его всегда в подобных бутылках. Если не возражаешь, мне не помешает взбодриться». «Конечно, берите». Не думала возражать любая рассмеялась. «Что юную леди развеселила?» «Ваша горничная!» — вытирала она слезы. Соня в коротком мини и шляпке с невообразимо длинным пером уверенно двигалась к свободному месту возле Сения. Парень уже заметил ее и пытался договориться с кем-нибудь из соседей по трибуне занять кресло, на которое нацелилась железная горничная Якова Вильмовича. Не вышло. Соня проворно опередила всех потенциальных конкурентов и плюхнулась подле понравившегося ей зеленоглазого объекта. Граф по-своему расценил смех Любы. На этих состязаниях Соня болеет за птицу Раух. Она нацепила ее перо на шляпку в знак поддержки. «А вы за кого будете болеть, граф?» — поинтересовалась Люба. «За подлеца Пегаса», — усмехнулся Брюс. «Остальные дерутся зрелищно, а этот крылатый очень уж эффектно за их спинами действует». На арене появился мужчина в черно золотистом блестящем костюме. Ударили литавры, закружились разноцветные бабочки. Люби не доводилось еще видеть такого необычного зрелища. В небе рисовался яркий и многоцветный узор. И плели его бабочки. Узор сложился в мантикора, сменился на келпи, затем превратился в гидру. Крылатые красавицы показали всех монструозных животных, участников игр. «Ежегодное состязание между самыми сильными и опасными магическими созданиями объявляется открытым», — провозгласил человек в блестящем костюме. Говорил он без микрофона. Но Люба прекрасно его слышала. Ею владело приподнятое настроение. Она поддалась всеобщей атмосфере азарта и возбужденности. Публика ждала зрелища. Стадион бурлил от адреналина, предвкушения, ожидания и магии. «Правила прежние», — продолжал ведущий. «Наездники и их магические сущности сражаются в воздухе. Допускаются любое ухищрения, кроме применения острого и огнестрельного оружия». Тот, кто упал на землю и не поднялся в течение 10 секунд, выбывает. Звери не могут продолжать сражение без наездника. И наоборот. Перерыв каждые 15 минут. Победителем считается пара, продержавшаяся дольше остальных. «В воздухе?» – изумилась Люба. «Над стадионом выстилается воздушная арена», – пояснил граф Брюс. «Она поддерживается двумя магами пространства». Люба испугалась, прежде всего, за Артуриона. Но ведь если кто-то упадет на землю, разобьется. Не волнуйся! Сражение проходит не настолько высоко. Шею никто себе не свернет. К тому же землю на арене пропитывают мягким пружинящим гелем. Сильно удариться при всем желании не получится. Его слова успокоили Любу, но не настолько, чтобы перестать волноваться вовсе. Итак, мы начинаем! Разнесся громкий голос, и под шумосходящий от многотысячной толпы, под мощь звучания труб присоединившихся к летаврам, открылись плотно сомкнутые до сей минуты раздвижные двери, выпуская на арену фантастических монстров. Направляемые седоками они взмывали над землей друг за другом. Люба отшатнулась эта от оскаленной морды. Огромный катаблепас пролетел в паре сантиметров от нее. «Волнительно?» спросил Яков Вильямович. «Волнительно? Да у меня ладони вспотели и внутренности сжала от страха». «То ли еще будет?» подмигнул ей звездочет. «Ого, какой у графа сегодня игривый настрой!» Поразилась Люба, переменив его поведение. Но тотчас забыла и о графе, и вообще обо всем. Свирепый мантикор откусил одну драконью голову гидры. Люба охнула. За несколько дней она успела привязаться к несносной гидре. И даже была готова простить ей все поломанные бесчисленные фонтанчики. Оставшиеся восемь голов дружно плюнули в мантикора огнем. Бористату удалось увернуться от пламени и направить полульва под брюхо гидры. Но ударить с тыла им не позволило кабанообразное существо, вцепившееся клыками в скорпионе хвост. Мантикор рявкнул и завертелся, пытаясь оторвать от своей конечности противника. Не смог. Зато баристат сбил наездника с кабанообразного. Зверь выпустил из пасти чужой хвост и кинулся в догонку хозяину. Люба подскочила со своего кресла. — Граф, он разбился! Разбился! — кричала она дурным голосом. — Не может быть! — смеялся Брюс. «Еще никто не разбивался». «Да что с ним такое?» – рассердилась Люба. «Как можно смеяться в такой ситуации?» К счастью, граф оказался прав. Упавший мужчина не разбился. Он самостоятельно поднялся на ноги, но уже после десятисекундного отчета Первая пара выбыла из игры. Зрение Любы как будто расширилось. Она одновременно могла видеть всех сражающихся. Наверное, так действовало магическое поле вокруг арены». Здоровый катаблепас отбивался сразу от двух существ с бараньими головами. На табло Люба пришла название монстров. Виндиго. Оба чернее ночи. Вздыбленная шерсть, длинные хвосты, когтистые лапы. Помимо загнутых бараньих рогов, подворога козлиных. На мордах застыла улыбка горгульи. Но самым отвратительным казался Люби Шусува. Она не видела его ранее. В блокхоле наездник с этим зверем не останавливался. С ребрами, едва прикрытыми шерстью, волчьей мордой и шипами по всему телу и хвосту, Шусува трепал птицу Раух, чьей наездницей была девушка, единственная среди участников. Люба искренне посочувствовала ей. Хотя девушка вела себя отважно и сдерживала нападки седока Шусува. И не факт, что они проиграли бы, ведь Люба своими глазами видела, какой силищей обладает Раух. Но вмешался Пегас. Он метнул в птицу молнию, одну за другой и та полетела вниз, отчаянно вереща. Храбрая наездница вцепилась в толстую птичью шкуру, стараясь не вывалиться из седла. «Гад!» — крикнула Люба Пегасу, хотя тот и не мог ее слышать. «Молодец, парень!» — закричал граф. «Какой же он молодец!» — возмутилась Люба. «Пегас нечестно сражается!» Девушка действовала автоматически. «А правилами это не запрещено!» — не поддержал негодование девушки Брюс. Устраняя громадную птицу, Пегас со своим наездником не рассчитывали, что Шусува бросится на них. И если бы не объявили перерыв, отправились бы вслед за Раух. Люба облегченно выдохнула. Артурион со свистящим выдержали этот раунд и остались в строю. Она посмотрела вниз на трибуны, туда, где сидела Соня, ведь та болела за выбывшую птицу. Железная леди флиртовала с сеньем и не думала переживать. Кажется, старушка даже не заметила, что сосед по трибуне, который сидел за ней, выдернул из ее шляпа перо, так как оно мешало смотреть ему за состязанием. Во втором раунде борьба казалась еще более ожесточенной. Котаблепас выбил одного из Виндиго, а Шусува прометчиво подставился Мантикору. Волчьи и львиные рвали друг друга зубами, в то время как их седоки пытались выбить соперника из седла. Победу одержал Баристат с Мантикором. Келпи сошелся в схватке с Гидрой. Свистящий наносил удары копытом по драконьим головам. А когда одна из голов укусила его за ухо, свистнул. Многие на трибунах закрыли уши. Настолько пронзительным был свист. Гидра заверещала, не слушаясь команд наездника. А затем к ужасу Любы из всех оставшихся шести голов выпустила пламя прямо в артуриона со зверем. Девушка действовала автоматически. Выхватила зеркальце, представила воду, много воды. Никто же не запрещал. Водный каскад обрушился на игроков. Пламя тотчас потухло. А Гидра, любительница воды, отвлеклась. Драконьи головы высунули языки и с жадностью принялись локать жидкость. За что и поплатились. Расторопный пегас пустил серию молний. Гидра затряслась и рухнула вниз. Объявили очередной перерыв, а Люба заплакала. «Эй, ты чего, девочка?» Ласково погладил ее граф по голове. «Монстров жалко», — всхлипнула она. «Жалко? Ты что, подумала, они умирают?» «А разве нет?» «Посмотри туда», — указал Брюс на огороженный вольер возле выхода с арены. Перед началом игр вольер пустовал. Сейчас из-за его ограждения выглядывала длинная шея птицы Раух. Рядом с ней пристроился виндига, а чуть поодаль разлёгся Шусува. Их наездники тоже были там. «Ну как?» «Не забывай, зверьё магическое», — пояснил ситуацию граф. Их раны затягиваются на счет три. Даже у твоей гидры все головы отрастут заново. «Правда?» — счастливо улыбнулась Люба. «Правда», — подтвердил Брюс. Начался третий раунд состязаний. Один за другим выбыли Катаблепас, второй Виндига и засранец Пегас. Крылатая лошадь попалась в результате в свою же ловушку. Когда молнии полетели в келпе, Люба уже держала на готове зеркало, представила молнии отвод. Разряд отрекошетил обратно в Пегаса. Не ожидая подобного подвоха, ни сама лошадь, ни её наездник расторопности не проявили и спланировали на земную арену. Мантикор кинулся в сечу. Его единственным противником оставался Келпи. Полулев оскалил пасть, демонстрируя три ряда зубов. С его языка капала пена и чужая кровь. Скорпионий хвост дрожал от ярости. Складывалось такое впечатление, что монстр и его хозяин берегли силы именно для этого последнего поединка. Артурион и Келпи уступали в мощи противнику, но они были более собраны. И Келпи явно отличался смышленностью, в то время как Мантикор действовал исключительно инстинктами. А еще у Артуриона была Люба Мира. И пусть сейчас ее место заняла Люба, она не сомневалась. Магичка не бросила бы своего жениха. Не зря ведь Люба училась в историко-архивном, где, помимо всего прочего, студентам преподавали курс мифологии. Она хорошо помнила подвиг Геракла, сражение древнегреческого героя с немейским львом. Началась жаркая схватка. Ноздри Келпи раздувались. Из них шел ядовитый пар, заставляя глаза мантикора и его наездника слезиться. Полуле рвал кожу Келпи вслепую. Тот отбивался копытами, оглушал свистом. В какой-то миг у баристата получилось оторвать Артуриона от седла, но ему пришлось разжать руки, так как жених Любомира дернул за шлейку, которая удерживала Борестата со своим зверем. Зрители кричали. Многие уже сорвали голос. Некоторые размазывали по лицу кровь, льющуюся прямо на трибуны из глубоких ран монстров. В воздухе две пары нещадно калечили друг друга. На кону победа. И каждый хотел вырвать ее у другого. Люба сосредоточилась, гипнотизируя зеркало. В руках Артуриона материализовалась толстая веревка. Парень едва улыбнулся краешком губ, но Люба увидела. Возлюбленный Любомира Умный, пусть она не слышала о подвигах Геракла, но что делать с веревкой сообразит. Так и вышло. Артурион накинул удавку на Мантикора и тянул до тех пор, пока чудовище не захрипело. Бористат не смог помешать. Келпи не позволил. Зажал в пасти руку, замахнувшуюся на его хозяина. Еще немного и откусит. Но придушенный полулев начал свое падение. Келпи отпустил захват, и Бористат отправился вслед за поверженным напарником. «Мы победили! Мы победили!» запрыгала от радости Люба. «Если еще и ты второй раз подряд выиграешь в конкурсе на бытовое обустройство, ваша парочка станет самой знаменитой во всем Полесье. Надеюсь, к началу конкурса Люба Мира все же отыщется. Одно дело помочь Артуриону сейчас, другое — когда самой придется в чем-либо участвовать. Я вообще не представляю, что там требуется. Не хотелось бы подставлять Любомиру». «Не волнуйся, ты справишься», ободрил ее граф. Его лицо раскраснелось, глаза блестели. Люба заметила, что он хотел подняться с кресла, но не удержался на ногах и плюхнулся обратно. «Уж не заболел ли?» «Яков Вильмович, вам плохо?» Участливо спросила она, готовая уже писать на дощечке, что требуется врач. «Плохо? С чего ты взяла?» «Наоборот, мне очень хорошо!» Расплылся он в глуповатой улыбке. Люба присмотрелась к нему внимательнее, и до нее наконец дошло. «Яков Вильямович, да вы пьяны?» «Пьян?» – удивился граф. «А что, пожалуй, ты права. Я пьян. Только с чего вдруг? Утром Соня сделала мне кофе. После него я выпил лишь из бутылки, что ты принесла. Отличный, кстати, этот напиток для поддержания сил. Весьма бодрит. Хотя, признаться, раньше я чувствовал себя после него несколько по-другому». В голове у Любы закружился хоровод. Марта, напиток, пьянство Артуриона. Неужели? Она хотела сразу бежать к Артуриону, но не могла бросить Якова Вильямовича одного в таком состоянии. «Сеней!» — крикнула, свесившись с ложи. Он услышал, обрадовался ее зову. Обычно-то девушка его гнала. А Люба обрадовалась, что Марты на трибунах уже нет. Наверное, поспешила в трактир, где после игры ожидался наплыв клиентов. К разговору с подругой следовало подготовиться. «Помоги!» – попросила, когда через несколько минут Сений входил в ложу. Парень пререкался с Сонькой, которая не желала от него отставать. «Хорошо, что она тоже здесь», – решила Люба. Несмотря на всю эксцентричность, хозяину железная горничная была предана безгранично. «Отведите графа домой», – прервала перепалку Люба. Он немного не в форме. «Немного?» – усмехнулся Сений. «Да звездочетно клюкался в Зюзю!» На хозяина влияет даже капля алкоголя. – сообщила Соня. – Он никогда не пьет спиртного. Странно, что сегодня выпил. Мы не знали, что в напитке содержится хмель. Думали, в бутылке обычная смесь для бодрости. – объяснила Люба. – В этой бутылке? – узнал Сений тару, используемую в трактире. – Да, Марта прислала ее моему жениху сегодня утром. Люба внимательно наблюдала за выражением лица брата-подруги. Сений нахмурился и явно о чем-то размышлял. – Интересно только и сказал он. «Вот и мне тоже, очень интересно», пробормотала Люба, когда Соня и Сеней, взяв под руки Якова Вильямовича, вышли из ложа. Сама она быстрым шагом направилась к манежу, помещению стадиона, выделенному сегодня для участников игр. Животные отдыхали, каждый в своем вольере, а их наездники собрались группкой, оживленно обсуждая прошедшее состязание. Только Баристат переодевался в стороне и не участвовал в общем обмене мнениями. Выглядел он злым и раздосадованным. «Любомира», — заметил девушку Артурион и поспешил к ней. «Я уж подумал, ты не придешь меня поздравить». Крепко обнял ее, Люба ответила аккуратным поцелуем в щеку. Просто вышла небольшая заминка. Яков Вильямович перебрал. Нельзя было оставлять его одного. «Звездочёт?» удивлен, думал граф ведёт трезвый образ жизни. «Так и есть. Но сегодня он выпил из той бутылки, которую я забрала у тебя утром». И в связи с этим у меня к тебе вопрос, Артурион. Ты налил в нее спиртное? Или бутылку действительно принесла Марта? Любомира. Признаю, последнее время у меня есть проблемы с употреблением спиртного. Но я был бы полным кретином, если бы пил перед соревнованиями. Подожди. Хочешь сказать, Марта прислала мне вовсе не напиток для поддержания сил. В бутылке был алкоголь. Любомира. А ведь, если так подумать... Каждый раз, когда я обедал в трактире, после, меня всегда нестерпимо тянуло выпить. Марта обещала добавлять в твою пищу травы, отваживающие от питья, сказала Люба. А выходит, делала наоборот. Едем к ней сейчас же, предложил Артурион. Потребуем объяснений. Люба согласилась. Они попрощались со всеми, кто находился в манеже, и вывели из вольера свистящего. Все раны на Келпе, полученные в схватки с другими монстрами, уже затянулись. Люба мира побаивалась его. Слишком уж потусторонним светом отражала от глаз животного. Спросила с опаской. «А он позволит мне забраться на него?» «Позволит. Свистящий чувствует нашу связь с тобой». Как бы в знак согласия Келпи уткнулся носом, любив шею. «Вот видишь», — улыбнулся Артурион. «Можешь погладить его. Не бойся». Люба провела ладошкой по блестящей коже. Осторожно дотронулась до носа. Из ноздрей Келпи шел пар. Но на этот раз совсем не ядовитый. Она пригладила спутанную гриву победителя, почувствовала тяжелые колтуны. Так не пойдет, сказала Люба и достала зеркальце. Через несколько минут повернула зеркало к свистящему, и тот вполне осознанно начал разглядывать себя. Теперь его грива выглядела тщательно расчесанной, да еще и с вплетенными в нее темно-синими лентами. Келпи ударил своим хвостом по рукам Любы. Не больно, но она все равно отшатнулась. Расстроилась. Не понравилось. Я сейчас уберу ленты. Нет-нет, засмеялся Артурион. Ему все нравится. Свистящий просит украсить хвост тоже. Ах вот оно что! Засмеялась и Люба. Она вновь достала зеркальце, и когда хвост был расчесан и обряжен лентами, Люба могла бы поклясться. Келпи улыбается. Артурион подсадил девушку в седло и сам устроился у нее за спиной. Трактир оказался закрытым. Подходили желающие отобедать. Недоуменно пожимали плечами и уходили в поисках другой харчевни. Странно. Сейчас в городе столько приезжих. Все пищевые точки стараются подзаработать. А Марта закрылась. Спрыгнул с Келпи Артурион, затем подхватил Любу. Он не стал привязывать свистящего. Никто не посмеет приблизиться к чужому магическому животному. Только в случае, если решил сознательно лишить себя жизни. Подошли к запертым дверям. Там кто-то шумит прошептала Люба. Артурион тоже услышал. Тяжелая дверь приглушала звуки, но все же за ней вполне различалась брань и звон разбиваемой посуды. Попробуем зайти с черного хода. Взял он ее за руку и повел во внутренний двор, со стороны которого и находилась старая дверь. Во дворике столпился рабочий люд. Брат с сестрой ругаются. Пояснил ситуацию вышибала. Хозяин велел посетителей не впускать, а нам здесь ждать. Артурион с Любой вошли внутрь помещения. Им не препятствовали. Обслуга хорошо знала о дружбе между этой парой и с их нанимателями. А может быть, просто боялись Келпи, пристроившегося неподалеку. Марта с Сением не сразу заметили гостей, продолжали скандалить. «То, что ты делала, отвратительно!» – орал Сений. «Я пыталась устроить нашу жизнь!» – злобно выкрикнула Марта и бросила в брата увесистый поднос. «Недолёт!» – прокомментировал Артурион, когда поднос рухнул на пол. Марта вдруг переменилась в лице. Только что была отважной воительницей, осталась сжавшейся от страха мышкой. Она стала отступать к запертым с внутренней стороны дверям. Но Сений перехватил ее. «Ну уж нет. Ты все это заварила. Будь добра отвечать за свои поступки». Сильно встряхнул он сестру и толкнул девушку обратно в центр зала. Марта поджала губы. С вызовом уставилась почему-то на Любу. «С Яковом Вильямовичем все в порядке?» – обеспокоенно спросила Люба. Она обращалась к Сению и старалась не глядеть на подругу. Слишком неприятная была мысль, что их дружбе может прийти конец. Пусть только и в этом мире, но за Любомиру все равно обидно. Звездочет уснул, стоило нам добраться до обсерватории. Ответил на ее вопрос Сеней. Пришлось тащить его до постели. Соника дежурит, не отойдет от графа, пока тот не проснется. Если ему станет плохо, позовет врача. А тебе, Марта, придется в сыске доказывать, что ты никого отравить не пыталась. «Отравить?» – взвелась Марта. «Да зачем этот старикан вообще чужой напиток пить стал? А кому он предназначался?» – вкратчиво спросил Артурион. «Я для тебя сделала обычный бодрящий лимонад», – нервно ответила девушка. «Откуда мне знать, кто и что туда подлил?» «Не ври», – вмешался Сеней. «Говори, что мне рассказала». Так как сестра молчала, начал говорить сам. Марта уже некоторое время добавляет в пищу Артуриона травяной сбор, вызывающий тягу и привыкание к хмельным напиткам. Моя сестра надеялась, что Любомира расторгнет помолвку, не захочет в мужья пьяницу. А когда это случится, она будет рядом. Утешит брошенного невестой парня, и он женится на ней. «Дурак!» – рявкнула Марта. «Я надеялась и твое счастье устроить. Вижу ведь, как ты слюни по Любомире пускаешь. Она отшила бы артуриона и приняла твои ухаживание «Марта!» – вздохнул Сений. «Я не такой подлец. Ты ведь могла сделать несчастными всех нас». «Скажите, какой благородный!» «Я не благородный, но и с волотой никогда не был!» «Марта, зачем?» Тихо спросила Люба. «Не понимаешь, да? Так я тебе объясню!» Красивое лицо Марты исказилось. Приняла отталкивающий вид. Люба даже восхитилась такой мгновенной перемене. Много раз она пыталась добиться подобной смены эмоций на сцене, но ни разу не преуспела. «Ты думала, мы подруги?» «Конечно, думала!» Впрочем, я и сама раньше так считала. Пока не выросла и не поняла, что я лишь твоя тень. Что все вокруг замечают исключительно Любомиру, а не Марту. А на Марту смотрят так, словно она приживалка при богатенькой и талантливой магичке. Люба собиралась возразить, но вовремя остановилась. Ведь она дружит с другой Мартой. Это стоит другой у нее общие воспоминания, радости и горести. А историю дружбы Любомира с этой Мартой она не знает. «Твой отец – никчемный человечешка! все более распалялась девушка. «Но он же граф, и этим все сказано. А мы с Сением кто? Дети рабочего класса. И как же я радовалась, когда у меня открылся, хотя и слабый, но все таки дар. Магия могла возвысить меня. Но нет же, в тебе проснулся дар твоей бабки. Да такой силы, что про Марту опять все забыли. Только ленивый не восхищается Любомирой. Тебе отписали Блэк ты стала достоянием Полесья. А я... «Всего лишь трактирщица со слабеньким даром». «Ты даже в мою личную жизнь вмешалась». «Личную жизнь?» — не поняла Люба. «Конечно. Ведь я первая познакомилась с Артурионом. Не раз видела его с друзьями в трактире и надеялась понравиться ему. Но ты и его присвоила себе. Кто просил тебя приходить ко мне именно в тот день, когда я уже считала, что парень мой? Зачем ты сейчас вернулась? Сбежала, так и не возвращалась бы». Марта говорила так, как будто Артурион не находился рядом. А он был изумлен до крайности. С чего эта девушка вообще решила, что он будет с ней? «Да, это я налила алкоголь в ту бутылку», – призналась Марта. «Я рассчитывала, что Артурион не сможет как следует выступить на играх. А значит, не сможет стать достойной парой всеобщей любимицы. Твоя маменька, Любомира, такая снобка и зазнайка. Уверена, она бы вас разлучила». Слова теперь уже бывшей подруги ранили и Люба теснее прижималась к Артуриону, таким образом неосознанно защищаясь от чужой злобы и зависти. «Марта, по законам Полесья, маги не имеют права применять свой дар во вред человека». Жестко произнес Артурион. «И я буду вынужден донести на тебя в Сыск. Донесешь На меня?» — искренне удивилась трактирщица. «Что должно меня остановить?» Так же искренне удивился Артурион. «Ты сознательно травила меня какой-то бурдой». Я сам себя ненавидел за пьянство. Не понимал, почему не могу справиться с зависимостью. Думал, что своими выходками подтолкнул любимую девушку к бегству. «Любомира, мы же подруги. Не верь всему тому, что я тут наговорила. Это Сений заставил меня!» — всхлипнула Марта. «Не сдавайте меня в сыск!» «Какая актриса!» — восхитилась Люба и ничего не ответила наглое особе. Артурион взял дощечку и написал сообщение в городской сыск. «Сений, ты позволишь им так поступить?» Попробовала Марта сменить защитника. «Ведь я твоя родная сестра». «Марта, ты думала, я не догадаюсь, что ты и меня травишь. Родного брата», — удивил всех Сеньи. «Есть какой-то предел, понимаешь?» «Что ты несешь, завопила девушка. «Ты ведь всегда хотела самостоятельно управлять трактиром, несмотря на завещание родителей». «Сений, трактир завещали тебе?» — догадалась Люба. «Так и есть», – подтвердил он. «Марте он доставался только в случае моей смерти или недееспособности. Убить она меня все-таки не решилась. А вот травить гадостью, разжижающей мозги – это пожалуйста». Особенно сестричка постаралась в день, когда оглашали завещание. Накачала брата так, что сам нотариус вызвал врача. И меня прямо там, в нотариальной конторке, признали негодным к управлению доставшимся наследством. «Я так поступила ради нашего же с тобой блага», — отстаивала свои подлые действия Марта. «Со мной это богадельня хотя бы приносила стабильный доход, а ты мог пустить нас по миру». «Мы услышали достаточно». Отделился от стены толстенький мужчина. За ним шагнул еще один, такой крупный, что загораживал собою проем между залом и коридором к черному ходу. Люди из Иска умели появляться бесшумно и незаметно. «Дамочка, вы идёте с нами». — обратился толстячок к Марте. — Остальных будем вызывать по мере необходимости. Келпи вез Артуриона и любов в Блэкхолл. Первый раз в своей жизни опасное существо, скрывающееся в форме лошади, испытывало к кому-либо добрые чувства, помимо своего хозяина. Ему нравились темно-синие ленты в гриве. И нравилось, как пахнет острое желание, которое испытывал хозяин к рыжей колдуньи. Артурион размышлял о чужом коварстве, из-за которого мог сегодня осрамиться на играх. Но главное, мог навсегда потерять любимую девушку. Он покрепче прижал к себе Любомиру. А Люба думала о том, как легко можно ошибиться, принять плохое за хорошее и наоборот. Вот сегодня, например, Марта с Сением буквально в несколько сказанных предложений поменялись местами. А еще она думала о том, что в каждом мире кто-то теряет жениха, подругу. «Любомира, может, все таки пойдешь на вечеринку по случаю моей победы?» Если бы не ты, и не было бы этой победы. Так мне помогла сегодня. Друзья обещают закатить грандиозный пир. Расслабишься немного. Нет, ты повеселись как следует. А меня в блокхоле ждут монстры. Пошутила Люба. Они только завтра разъезжаются. Без меня разнесут все поместье. Надоели они тебе? Представь себе, нет. Я даже привязалась к ним. Улыбнулась Люба, завидев бьющую в разные стороны. Водную струю из раскуроченного фонтана и счастливую мокрую гидру. «Любомира, давай больше не будем тянуть со свадьбой!» Бережно снял Артурион девушку со свистящего. «Причина моего порока устранена, и ты теперь всегда сможешь положиться на меня». Разве могла Люба отказать? «Из города все вернулись?» – спросила она Горгула. Тот сидел на водосточной трубе и дразнил мантикора, привязанного к дереву. Полулев вяло отбрехивался. Был недоволен исходом поединка, как и его хозяин, которого поблизости не наблюдалось. Все в столовую жрать побежали. Только Баристат ушел вещи собирать. Какие вещи? Свои. Уезжает он с этим, с зубастым своим. Мантикор раскрыл пасть. Горгул в ответ показал свою. На взгляд Люба не менее жуткую. Разве не завтра? Может, и собирался завтра, но теперь уезжает сегодня. Люба решила поговорить с Бористатом. Слишком близко к сердцу принял мужчина поражение. Она постучала в занимаемый им номер. Услышала недовольное. «Кого там принесло?» Владелец Мантикора распахнул дверь и при виде люба скривился. «Да что он себе позволяет?» Мысленно возмутилась девушка. «Как-никак я тут хозяйка». Она решительно шагнула в комнату и вежливо спросила. «Почему вы не обедаете вместе со всеми?» «Кусок в горло не лезет». Не поддержал он ее вежливого тона. «Неужели вы так расстроились из-за обычного состязания?» «Обычного?» – рассверепел он не хуже своего зверя. «На кону стояла пожизненная лицензия на право владения и разведения магических животных. Твой жених может больше не беспокоиться на этот счет. У него никогда не отберут Келпи. Никогда. А я опять вынужден подавать ежегодную заявку на рассмотрение права содержать полульвов. А ты хотя бы представляешь, сколько стоит подать такую заявку?» Месячное содержание всех моих мантикоров разом. Прибавь сюда космические взятки каждому чиновнику, чтобы не посмели лишить меня такого права». У Любы голова шла кругом. Немноговато ли откровений на сегодня? С Сначала марта, теперь Баристат. И почему мужчина так кипятится, словно он один заслуживает такой лицензии? Чем Артурион хуже его? «А все из-за тебя», — вдруг выпалил граф Баристат. «Я просто немного помогла своему жениху». Правилами подобная помощь не взбранялась. Вот именно, поэтому я и устранил тебя. Ума не приложу, как ты очнулась раньше времени. Или я не учел, что на обладателя магии Стазис иначе сказывается. Если бы ты сегодня не вмешалась, победа и лицензия достались бы мне. Люба во все глаза глядела на него, а Бористат, поняв, что в запале сболтнул лишнего, стал нервно чесать подбородок. Так это вы причастны к Клю, к моему исчезновению. «Не докажешь», – буркнул мужчина, подхватил свои сумки, обогнул Любу и направился на выход. Порыв броситься за ним, она с трудом наподавила. Он считает ее настоящей Любомирой. Предполагает, будто произошла некая ошибка в расчетах, из-за чего девушка очнулась раньше срока. Пусть так и думает. Ей необходимо было посоветоваться с Яковом Вильямовичем. Но граф вряд ли до утра придет в норму. Оставался Горгул. Но как бы не терпелось Любе поделиться информацией, сначала пришлось заняться текущими делами Блэкхолла. Доска в ее мансарде пестрела от пожеланий постояльцев и сообщений персонала. Горгулье сама явилась в ее комнату. На шее демона висела корзинка. Люба фыркнула. вид монстра с рубиновой сережкой в ухе и деревенской корзинкой на шее вряд ли оставил кого-нибудь равнодушным. «Будешь смеяться? Отнесу обратно на кухню». «А что там у тебя?» «Повар пирогов тебе передал. Ешь!» Люба улыбнулась и написала на дощечке, связующей с кухней. «Спасибо». «Пожалуйста», — высветилась в ответ. «Горгул, у меня невероятные новости. Я должна поделиться с тобой. Так делись». Только Люба собралась приступить к рассказу, как на большой доске появилось пожелание жильца. Вслед еще одно. Затем новость от администратора. Пегас пальнул молнией в Олимпо. За что Олимп оторвал покоснику крылья. Как же он теперь без крыльев! пожалела незадачливого Пегаса Люба. Уже сегодня новые отрастут! Сознанием дела заявил Горгул. Вот что, тут разговаривать невозможно. Доска твоя отвлекает. Пойдем на кладбище. Там тихо, спокойно. Только этот, забыл, как его зовут. Рогатый ходит. Рогатый? Побледнела Люба. Черт? Какой еще черт? где-то живых чертей видела. Я про этого с длинной шеей и оскалом на морде коровы». «А, катаблепас», успокоилась Люба. При всей своей жуткообразности катаблепас не доставлял особых хлопот. Зверь облюбовал кладбище и проводил там почти все свое время.